Сэр Джаспер метнул на него яростный взгляд. Он не собирался попадать в ловушку, выдав, что поздновато для того, чтобы помешать сотрудничеству с Томасом и ответу на его запрос. «Вы, разумеется, отдаете себе отчет, что речь идет о добром имени британского гражданина, о человеке, против которого нет и тени подозрения, не говоря уже об уликах. Не кажется ли вам...» что несколько странно подобным образом порочить доброе имя, а, судя по характеру вопроса, и репутацию человека. Я не думаю, что сообщить чье-то имя главному инспектору особого отдела для целей дополнительного расследования — это значит опорочить его, сэр Джаспер. Дипломат плотно сжал губы, сдерживая злобу. Нахальный щенок еще и вывернуться норовит — «За ним нужен глаз да глаз!» — он взял себя в руки. «Понятно, Ллойд, понятно. Но даже учитывая ваше очевидное рвение, весьма похвальное рвение, разумеется, все-таки можно было ожидать, что вы с кем-нибудь посоветуетесь, прежде чем, очертя голову, кидаться на помощь особому отделу. Вы спрашиваете, сэр Джаспер, почему я не посоветовался с вами?» Сэр Джаспер остервенел. «Да, сэр! Спрашиваю, сэр! Именно это самое я и спрашиваю!» «Сэр Джаспер, при всем уважении к вашему чину, я, однако, вынужден обратить ваше внимание на тот факт, что я состою в штате разведывательной службы. Если вас не устраивает мой вчерашний образ действий, то уместнее будет жаловаться на меня моему начальству, а не мне лично». «Уместнее? Уместнее?» Этот выскочка и молокосос смеет указывать начальнику Франции, что уместно, а что неуместно. «Так оно и будет, сэр», — отрезал сэр Джаспер, — «так оно и будет в самых резких выражениях». Не спросив разрешения, Ллойд повернулся и вышел из кабинета. Он почти не сомневался, что его ждет нагоняя от старика, и оправдываться он мог развить тем, что запрос Брина Томаса показался ему неотложным — а проволочка могла оказаться губительной. Если старик решит, что надо было использовать обычные каналы, то ему Ллойду здорово влетит, но, по крайней мере, влетит от старика, а не от Квигри. А черт бы побрал Томаса! Однако сэр Джаспер был в большом сомнении, жаловаться или нет. Ему могло не поздоровиться от острова на язык шефа Intelligence service ведь офицера разведки вызвали, не спросив на то разрешение. Кроме того... Глава Intelligence Сервис, по слухам, был весьма близок кое с кем на самом верху. — Что напортили, то напортили, — заметил сэр Джаспер в начале второго своему гостю за ленчем в клубе. — Видно уж, они пойдут дальше и примутся сотрудничать с французами. Надеюсь, они их до смерти не загоняют, а? Шутка была хорошая, и он повеселился на славу. К несчастью, он недооценил своего гостя, который тоже был весьма близок кое с кем на самом верху. Личный доклад главного уполномоченного британской полиции попался на глаза премьер-министру около четырех, когда он вернулся к себе на Даунинг-стрит 10 после парламентских дебатов, и почти одновременно его ушей достигла шутка сэра Джаспера. В 10 минут пятого в кабинете главного инспектора Томаса зазвонил телефон. Томас с самого утра пытался выследить человека, о котором он не знал ничего, кроме имени. Как обычно, при выяснении личности, если точно известно, что человек был за границей, начал он с паспортного стола. Наведавшись туда к девяти утра, времени открытия, Томас раздобыл у них фотокопии заявлений шести Чарльзов-Калтропов о выдаче паспорта. Увы, все это были разные лица, с различными вторыми именами. Провинциальные калтропы отпали. Из двух лондонских один оказался зеленщиком в Кайтфорде и стоял за прилавком. Когда два тихих человека в штатском явились побеседовать с ним, жил он над своим магазином и паспорт представил через несколько минут. В паспорте не было никаких свидетельств о пребывании владельца в Доминиканской республике. Распросив его, сыщики убедились, что он даже не знает, где это такой остров. С последним Калтропом дело обстояло сложнее. Заявление о выдаче паспорта было подано 4 года назад. По указанному в нем Хейгетскому адресу находился многоквартирный дом. В домоуправлении подняли архивы и выяснили, что жилец съехал в декабре 1960 года, по какому адресу указано не было. Тут-то и пригодилось, что Томас знал его второе имя. Поиски в телефонной книге не дали ничего, зато на главном почтамте Томасу, как представителю особого отдела, сообщили, что некий Ч. Г. Калтроп абонирует незарегистрированный в телефонной книге номер в западном Лондоне. Инициалы совпадали с именами искомого Калтропа Чарльза Гарольда. Тогда Томас связался с регистрационным столом нужного района. — Да, — сказал ему голос из районной регистратуры, — действительно, мистер Чарльз гард Калтроп снимает квартиру по такому-то адресу и числится в этом районе в списках избирателей. Затем отправились к нему на квартиру. Она была заперта, и на звонки никто не отвечал. Никто из соседей, по-видимому, не знал, куда отлучился мистер Калтроп. Когда наряд ни с чем вернулся в Скотланд-Ярд, Томас испробовал другой подход. Он обратился в налоговое управление. Нельзя ли проверить по ведомостям платежные взносы некоего Чарльза Гарролда Калтропа? Домашний адрес такой-то. Просьба уточнить, где он служит и где служил последние три года. тут ты и зазвонил телефон. Томас снял трубку, назвался и несколько секунд слушал. «Меня?» — спросил он. «То есть как, лично?» «А, «Да, конечно, выхожу». «Пять минут у меня есть? Сейчас буду». Звонил Джеймс Харуби, начальник охраны премьер-министра. Он встал, когда вошел Томас. «Заходите, Брин. Рад вас видеть». «В чем дело?» — спросил Томас. Харуби изумленно поглядел на него. «Я-то надеялся, что вы мне это скажете». Четверть часа назад он позвонил сам, назвал вашу фамилию и велел вам немедленно явиться. «Что-нибудь натворили?» Томас знал за собой только одно и был удивлен, что об этом так быстро прослышали наверху. Что ж, если премьер пока не желает вводить в курс собственную охрану, это его дело. — Что-то ничего не припомню, — сказал он. Харуби снял трубку и попросил соединить его с кабинетом премьер-министра. В трубке затрещало, и голос сказал «Да, господин премьер-министр, — говорит Хароуби, — «Тут у меня главный инспектор Томас». «Да, сэр». «Сию минуту». Он положил трубку. «Едва дослушал». «Наверняка вы что-нибудь натворили. В приемной два министра дожидаются. Пойдемте». Хароби провел Томаса по коридору к обтянутой зеленым сокном двери в дальнем конце. Выходивший оттуда секретарь заметил их, отступил и придержал дверь. Хароби пропустил Томаса внутрь, раздельно произнес... «Главный инспектор Томас!» — господин премьер-министр. И удалился, тихо прикрыв за собой дверь. Человек, стоявший у окна, повернулся. «Добрый день, главный инспектор!» «Садитесь, пожалуйста!» «Добрый день, сэр!» Он выбрал высокий стул и примостился на краешке. Премьер-министр молча пересек комнату и сел напротив. «Главный инспектор Томас!» «До меня дошло, что вы сейчас ведете расследование...» в связи с запросом о содействии, полученным вчера утром по телефону из Парижа от высокопоставленного деятеля французской уголовной полиции. Да, сэр. Да, господин премьер-министр. И этот запрос продиктован опасениями французских органов государственной безопасности, что где-то затаился человек, профессиональный убийца, видимо, нанятый ОАС, с тем, чтобы действовать во Франции. Собственно, «Об этом можно только догадываться, господин премьер-министр. Нас запросили на предмет выяснения личности такого профессионального убийцы. Неизвестен ли нам кто-нибудь в этом роде? А зачем им нужны такие сведения? Этого нам не объяснили». «И тем не менее, главный инспектор, какие вы делаете выводы из самого факта такого запроса?» Томас слегка пожал плечами. «Те же, что и вы» господин премьер-министр. Именно. Не нужно особого гения, чтобы догадаться, что французские власти желают выявить подобный человеческий экземпляр по одной единственной причине. А как вы полагаете, в кого будет стрелять этот человек, раз уж он так заинтересовал французскую полицию? Насколько я понимаю, господин премьер-министр, он они... Боятся, что убийцу наняли с целью покушения на их президента. Именно. Это ведь был бы не первый случай такого покушения. Нет, сэр. Их уже было шесть. А известен ли вам, главный инспектор, что в нашей стране есть лица, занимающие немаловажные посты, лица, которые ничуть бы не огорчились? Если бы ваше расследование велось как можно менее энергично. Томас был искренне удивлен. — Нет, сэр. С чего бы это у премьер-министра такие мысли в голове? — А Будьте добры, вкратце, осветить мне положение дел на данный момент. Когда Томас закончил, премьер-министр встал и подошел к окну, за которым виднелась залитая солнцем зеленая лужайка. Добрых несколько минут он смотрел во двор, и плечи его сутулились. «Что у него на уме?» — подумал Томас. «Может быть, он вспоминал Алжирское побережье, где когда-то гулял и разговаривал с высокомерным французом, который теперь сидел в другом кабинете за триста миль отсюда и вершил судьбами своей страны. Тогда они были на 20 лет моложе. Многое из того, чему суждено было случиться, еще не случилось» и между ними еще почти ничего не стояло. Или, может быть, он думал о том, как восемь месяцев назад тот же француз, восседая в золоченном зале Елисейского дворца, размеренными звучными фразами сокрушил надежды английского премьер-министра увенчать свою политическую карьеру вступлением Англии в европейское сообщество, а затем удалиться на покой с твердым сознанием, что мечты его сбылись. А может быть, он думал о недавних мучительных месяцах, когда откровение сводника и шлюхи, скандальное дело министра Профьюмо и манекенщицы Кристиан Киллер чуть не свергли британское правительство. Мир теперь стал совсем другим. Мир был полон новыми людьми с новыми идеями, а он человек из прошлого. Понимал ли он, что нынче властвуют иные нравственные нормы, почти чужды его разумению и враждебное ему. Он глядел на залитую солнцем траву и, вероятно, понимал, что его ожидает. Хирургическую операцию особенно откладывать было нельзя, а стало быть, надо уходить от руководства. Скоро мир перейдет в руки иных людей. Уже и теперь многое перешло к ним в руки. Пусть так, но неужели этим миром будут править сводники и шлюхи, шпионы и... Убийцы.